Все в кабинете начало так же обесцвечиваться, бледнеть в водянистом мелькающем дрожании, утончаться и исчезать. всё портьеры у дверей...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 «Выпив он и закусон, а за нами следом вся гоп-компания с отцом-протодиаконом Картогеновым во главе!» «Исполнено!» — ответил с радостью Цвет. «Ну как это вы эту песню сочинили? Давайте-ка!» И все.